Вести из дому. В первые дни, когда светил барахтался на краю смерти, его неотвязно преследовал морок. В злобке левобережья, откуда еще виднелась святынь, знакомые ели, возросшие то ли из разных корней, то ли из одного, елки гнулись под страшным приступом ветра, особенно та, что была потоньше, помладше. Она все труднее распрямлялась, готовая надломиться. И вот снова покатились снежные клубы, но тут старшая качнулась вперед, заслонила и рухнула, приняв крушащий удар. Светил умерещились даже слова, произносимые звонким, восторженным мальчишеским голосом. В бреду светил ясно слышал эти слова. Ужасался, запоздало, постигал смысл. Приходя в себя... Не мог вспомнить. Минули дни и ночи. Бред оставил его. Теперь он был здоров. Ну, почти. День задался ведренный. Серое небо стояло высокое и неподвижное. Сбитая куржа повисала в воздухе облачками. «А вот с этим бревнышком я бы повозился». Когда-то это был красавец Бук, тянувшийся зеленой головой к солнцу. Серая кора, долгая, ровная галомень «Ты, дикомы, такое древо видал разве?» «Видал», — сказал Светил. Он сидел на самом верху воза, взаверт стягивал веревки. «Да ну!» Светил спрыгнул на снег, похлопал по комлю. «Сердцевина красная, значит, сто лет прожила. Вот тут слой нарос после морозной зимы». «Нутро звездой, гнили нет ни белый, ни черный, можно на теснинке колоть». «Отколь знаешь, у вас там одни елки растут». «Атя научил, отик, по-вашему, он лыжи источил». Буки на коновом вене вправду редко встречались. Однако жогу-пеньку кряжики привозили. Буковые дощечки шли на верхние стороны лыж, и из них гребни точили». Ныне Светил был бы рад вырубить плашку на гусельный лежачок и шпеньки, прикинуть, наконец, исправились ли ошибки обидных, потом уже браться за дареную ель. Но не умораничий дерево ради гусли просить. Или как? Первую сожень комля, разорванную при падении, самую лакомую для Светила отдадут, небось, на жаркий уголь для горна. Может, погодя, сходить в кузницу? За серебро выкуплю, ибо теперь Светил был богат, и Крагуяр был богат. Только Светил радовал себя привычным трудом, а Крагуяр злополучный лишь по деревне гулял. Потому что здоровье никаким богатством не поторопишь. Кругом простирался бедовник, медлительным аббатуром день до вечера к дому брести. Добрые сегжане молили владычицу о весне, И не трогали ближний лес, обойденный бедой. Ездили в дальние угодья, рубили снег, выкапывали поваленные стволы. Не бросали ни веток, ни вершин, все везли домой. Что в дело, что на дрова. Все же не таковы оказались Мараничи, как он себе малевал. И ребятня у них была резвая, любопытная, правильная. «Дяденька, а покажи, как витязи мечами изяществуют. Ну, хоть одни мне двумя». Это они подглядели, как он в Ишуткином дворе воинское правило исполнял. Глазенки разгорелись. Детвора насела на забор, чуть колья не вывернула. Ходила хвостом. «Покажи, да покажи!» Старшие взялись щунять. «Отрыщ неуемный! Увитезераны болят! Сляжет, вы на саночках отвезете!» Светил Павел плечами под кожухом. Он довольно себя испытал, ворочая бревна. Рубец у лопатки глухо тянуло. В глубине вило гнездо боль. Хорошая боль, верная? Так болит, когда заживает. Знак, что не можно щаду себе давать. Ныне заленишься после замаешься. Мальчишки надули губы. — Какое поляжет, вон и скачет! То навоз, то возу Цыц! — свел брови старейшина. Светил улыбнулся. — Дескать, все в порядке. Не развалюсь. Старейшина махнул рукой. «Ну вас! Что взрослые, что малые!» Светил прыгнул в сторонку от воза «Остановись! Бери мечи нападай! Принимать буду!» Сегжата вмиг расхватали последние хворостины. Все хотели биться двумя. Путались в руках, попадали друг подружке мимо Светила. Степенные мужи сидели у пола за дровней, брали перед их, жевали строганину, Вели неспешные беседы перед дальней дорогой. Смущает Витя из детей. Мы люди мирные. Наше дело правду царицы нести. Ага, всяк жил бы добром, Кабы не соседи злодей светила будто подслушали. А с немирьем явятся. Кому плакать? Чья дружина поблизости ходит? А Каянного видели? К восходу бежал. Да ищись их когда нужны светил вынул меч из руки от рачонка обозначил тычок в лицо рукоятью сказал у вас верных мораничий котел есть воинский путь возле саней помолчали тебя дика мы тут от про то знать светил принял разом двоих юных воителей направил друг в дружку отнял палки чтобы не напоролись пустил одним кубарем по снегу у меня там «Брат старший!» Выговорилась беспрежней над саны. Дрогнула струночка, прозвенела тихонько. Точно так, правее хребта, вначале жгло живыми угольями. Думал, никогда не срастется, а вона. Мечами махать, бревна из-под снега не волить. Чудовые дела! Будто правобережника. Взяли! А вот и взяли. У вас гнездарей еще приойдреги, доблесть кончилась. — Заемную ищут. — Будто врать буду. Старейшина расправил бороду. — Неодолимо тайное воинство. кудашку жку разбойного извели? — А и куда ж, слышно добрали? — Какое тайное воинство? Это мы их посекли. — В дальнем, слышь, обустроиваем о страшке. — Каком еще о страшке, возле сечи? — Повольнички, что тараканы. Изведешь — новые явятся. «Свято место!» «Языком про святое не мети!» «Прости, матушка милосердная!» «Крепче своей морани молись!» «Глядишь, тараканов всех поморозит!» «Так-то правда! Без кудашки горе довольно!» «Слыханно, за шерлопским урманом лихой голец лютовал!» «Все пути залег! Ни проезду не давал, ни проходу!» «Да гола обирал! За что и прозвание!» «Стал жаловаться, народишко!» «Дошло до великого котлера, и нету теперь ни гольца, ни двора его. А иные бают, злодея не наш примучили». «Дружина, захожая, породела». Это говорил седой, крепкий дед, отдавший кузницу сыну. Светил понял, его хотели утешить. «Чья дружина?» «Да прежде незнаемая. Калашники прозываются». Светил хотел возгордиться, не успел. «Кетлеры, слыхать, об нынешнем годе снова поезд шлют за сиротками». Светил запнулся. Чуть мелькнувшую палку не пропустил. Поезд. «Ветер с лихрем Выйти встреч под личиной в попутчике напроситься. А там черная пятерь, сквара». «Вот сядет в Шигардае праведно Адригович», сказал старый кузнец. «Он уж все обещания прекратит!» И светила опамятовался. Взял под мышку обе палки одного супостата, пригрозил ими второму. «Без чести бьешь, дяденька!» — разобиделся первый. «Я тебе пазуху порезал!» «А я в броне кольчатой!» Светил вскинул руку, останавливая сражение. Мужи Сегдинские поднимались. Сбивали снег со хвостей кожухов. Пора было в путь. «Ты ведь с ногами пойдешь? Или, может, на воз присядешь, передохнешь?» Светил вежливо отрекся. «Благодарствую на береги. Я еще у речки малость пороюсь. По-братиму шест Черемуховы обещал. Езжайте надежно, я догоню». Вынул из снега воткнутые ирты, и был таков. Светил не кривил душой, просто не договаривал. Крепкий черемуховый шест, обещанный Крагуяру на древко для совни, уже был припрятан, только забрать. Задержался он на самом деле ради иного. Стоило остановиться на бывшем речном берегу, в едва различимом распадке, как на светило, стелясь в невозможно низком полете, бросилась молоденькая искристо-белая сука. «Это не рыжик, громадный даже для Симурана?» Лапушку он просто подхватил на руки, обнял барахтающуюся, визжащую, дал опрокинуть себя в сугроб и блаженно замер, принимая ледяные вихри из-под крыльев и жаркий влажный язык. Отозвалась ли рано, даже не вспомнил. — Я весть и принесла тебе, Аотх, брат отца. — Что в гнездах? Все ладно? Хотя уже понял, ладно не все. Рыжик выслал к нему щеня неразумное, сокровище дочку. Не сам прилетел, Ни кичка воина в путь отправил, даже не взрослую суку, могучую и свирепую. Значит, приспело несчастье, нудившее вожака всех держать близ родного хребта. Лапушка, свернувшись у него на руках, уже падала сквозь туман к тверженским избам. Всё, что неслось перед светелом, было как бы очерчено радужными каёмками. Верный знак показывало не своё. Если верить цветам, память принадлежала сестре. Вот мелькнул кончик бьющегося крыла. Точно. Младшая золотинка. Кругом пенькова двора юрил народ. Во дворе стояли семьяни, напротив кайтер. Несясь крутым винтом вниз, светил-перечел своих. Бабушка, мама, жогушка, летень. Живые, на ногах. Они разговаривали с кайтером, но отвлеклись, узрев золотинку. Взмахи крыльев погнали по двору земляную труху. Светил золотинка, сразу отметил мамин просторный, высокоподпоясанный суконник. Как же она была хороша сейчас, мама-равдуша, в славе зрелого материнства, в ярких радугах памяти. Светил, не думая, отдал бы все нажитое мечом, лишь бы припасть к ней, обнять, уткнуться, как в детстве. Сука обоняла запах маминого здоровья близившегося рождения. Жогушка припал на колени, обнял золотую литунью, чтобы тотчас вскочить с криком «Все где светелка? Сам пришел ножками! Нипочем рана его!» «А я тебе про что, государыня?» подбоченился Кайтер, указал на два больших короба. «Сын твой от честной ратной добычи кланяется дому отеческому». на короба едва поглядела. Плеснула рукавами, собралась зачем-то бежать в дом. Ее полнотелый удержал Летень, а в избу поспешила бабушка-корениха. Светил вдруг понял, что понятия не имеет, какими животами отделил его неуступ. Когда грабили елмака, лежал в крови. Позже кое-как прохрипел Герику. «Возьми на продажу, остальное моим». И более не заботился. Мелькнула на краю зрения носатая личика, шамши, расщепихи. Заведущая старуха тянулась изо всех сил. С забора в грязь обломиться, но набранную добычу одним глазком глянуть. Расщепиха вдруг тоже показалась светелу родной. Любимой почти. На нее ли обижался, ребятище бессмысленные Ее ли озорными песнями злил? Корениха вернулась? Отдалара в душе мягкий сверток. Та, разворачивая, шагнула к кайтеру. Эх, лапушка повела уже новый сказ, свой, самовидный. Светил судорожно глотнул. Кругом вновь разверзлась воздушная бездна. Белоснежная сука скользила низу туч, вырываясь в чистую стынь, пронизывая туман внизу расстилалась необозримая пустошь, нарушенная голыми костяшками гор с отрогами леса. Лишь острое зрение Симурана могло различить внизу лыжников. Короткие черточки санок, гордо развернутое снегирное знамя. братья калашники стояли кружком, слушали незнакомого паренька. Какие чувары? Что за рачение? Он не понял, встревожился, Пустошь сменилась горным хребтом. Не заоблачным, но суровым. Шапки льда, отвесные кручи. Ущелье с дымной расселенной. Дорога, врубленная в скалу. Сигаровичи были рядом, но светил их не видел. Лапушка летела почти все время в тумане. Летела тяжело, как сетью опутанное. Много сил нужно, чтобы водить облака. Внизу раздалось глухое «ХАРГА!», от чего сердце светило подпрыгнуло и заныло. А из серого марева неестественно медленно выплыла стрела. железка гвоздем, ярко-красные перья и все. Светил сидел на снегу, обнимая льнущую к нему крылатую суку. «А дальше, лапушка? А дальше ты что, милая?» Черемуховый шест, добытый из снега, светил, привязал за спину, побежал назад в Сегду. Где-то далеко, за несчетными закроями, царская вершила новый подвиг. Может, равной битве усечи вместе с калашниками. Отстаивала рыжикого гнездови от злых ворогов плечом к плечу с гаркой, с зарником, с небышем веселым загусельщиком. Одному мне места среди них нету. Крагуяр, оправившись, разыщет дружину, вновь будет жевать строганину, поднесенную отроками, ходить в развед, вставать стеной, напирать клином. «А тебе не за ка путь иной, заповедный. Как в силу войдешь, приказываю идти в Шигардай. Там эрелиса на государство ждут, в отца место. К нему приглядись, но и мы не задержимся». Да не вздумай мне, говорю, сам собой в дорогу пуститься, с гериком, с другим обозом каким. Будь проклята эта рана, сами тайну берег, а тут — и все. И сколько себе не тверди, что в дружину пошел не за подвигом, не за славой, всего лишь имя обрести, чтобы почет Андарский услышал. Бестолку, мальчишеская обида жгла горло. Светил гнал так, что боль в едва сросшихся мышцах стала злой, опасной. Ай, пусть! Все же и яростный труд тела неизменно отзывается душе благом. К тому времени, когда впереди в тонкой дымке мороза возникли заиндивелые сани, Светил немного успокоился. «Прав, Сегар. Воинство я достиг. Спросит вельможа, кто речь держит? А вот кто. Не из лесу под елочник а «Аотх светил. В воинстве не за майка. Видитесь, сегра не уступа. Где там ваш высший круг?» Настает пора царские знаки оказывать, а аотхам пятым венчаться, черную пятерь по камешку разносить, черным прахом развеивать, ветра с лихарем латными кулаками в землю вбивать. «Куда крапивники брата Сквару запрятали?» «Кто спрашивает?» а «Аотх, сын Аотха!» Пятый этого имени. Вот тыстая цель. Дива дивна С каждым шагом делалось легче. Путь Сегара — доблесть воинская. Купец, ему, если верится, от лихих людей надежен идет. Друг в незнаемом краю затеряется, Сегар до края мира дойдет. Своим стена, бессильным броня, врагу честный бой. Трудно Сегару. За не дружину судят по воеводе. А царь? По царю судят державу. от того путь царя заповедь. На царя со всех сторон смотрит. Царь в подданных волен, в себе нет. Отец говорил, справедливый венец носить страшно, больно и тяжко. Вот на какой путь меня Сегар наставляет, а я... Печалюсь, дурак. Обиден, что без меня злым помыточкам усмирение сотворили. Светил догнал поезд лесорубов. Пролетел мимо груженных саней таким страшным ходом, что обозные псы залаяли уже вслед. «А смогу! А всё одолею! Где ваши раки зимуют, мы весь год живем! Погнали, наши затреских!» Неугомонные мальчишки отозвались на лихой вопль светила. Припустили было в сугон, но какое... Только снег вихрями искрящейся полоской куржи, не скоро оседающий в тихом воздухе, поймали дикомыта на лыжах. Седой возщик покачал бородой. — А на рожу чистый андарх. Чудны орудия царицы вздохнул другой. Злое племя. А справного парнишку родило. Может, красной девкой повяжем его? Да и останется.